Глава третья. Побережье Адриатики лето. Жара такая, что мозги плавились. Раздражало абсолютно все и все. Плотно забитые автомобилями, узкие улочки, громкая музыка, круглые сутки, переполненные рестораны, бары, кафе и пляжи. Немецкие, не первой свежести тетки с небритыми подмышками, предпочитавшие загорать исключительно топлес. Те же немцы в ресторанах, не стеснявшиеся громко рыгать за столом, а то и пукать, ну, в смысле пердеть, сопровождавшие конским ржанием каждый такой звук. Китайцы, с каждым годом их здесь становится все больше, шумливые, загаживающие все вокруг себя. Украинцы с россиянами, Узатые мужики и шумливые тетки, начинавшие пить с самого утра и надиравшиеся до просячего визга ближе к вечеру. Кто бы что ни говорил, а мы точно один народ. Уже через пару дней в этом раю я твердо решил проситься в очередной отпуск в декабре и отправиться проводить его куда-нибудь в Сибирь, чтобы от души там померзнуть. Клиент, ради которого я прикатил сюда, Тоже меня изрядно нервировал, хотя бы потому, что жару, в отличие от меня, переносил просто прекрасно. И чувствовал себя в этом человеческом муравейнике, как рыбка в проточной воде. Который уже день я следовал за ним без особого риска быть обнаруженным. Эксполковник раздельщик был исключительно кабинетным, да и профессионалу было бы трудно обнаружить наблюдение в толпе. А по-другому здесь и не бывало. Один раз в сутки я выходил на связь и докладывал эзоповым языком о дяде Грише из соседнего поезда, что, оказывается, отдыхал там же, где и я. Поначалу доклады планировались два раза в сутки, но, слава богу, даже наш ученый-куратор уразумел, что если постоянно докладывать, на саму работу не останется ни времени, ни возможности. А вот шефа звонками я не утомлял. Он послал меня сюда не рапортовать о проделанной работе, а сделать ее. А с этим пока не складывалось. Клиент, он же объект, здесь был один, и в то же время постоянно среди людей. Подобраться к нему поближе и, как сказал полковник Сандалов, закрыть вопрос возможности не было? Пока не было. А в один из вечеров произошло кое-что, заслуживавшее внимания. За столиком. На летней веранде ресторана наш писатель был не один, а в компании с кудрявеньким, щекастеньким, румяненьким, губасеньким мужчинкой лет пятидесяти. вида самого, что ни на есть Простецкого. Так обычно выглядят жертвы мошеннических схем, а чаще сами мошенники. Парочка мирно беседовала, попивая венцо под фрукты. За столиком по соседству освежались исключительно минеральной водой двое глыбообразных типов толстенные шеи, мощные загривки, широченные плечи, ручищей толщиной с общечеловеческую ногу, ну, метра четыре роста и где-то под 300 килограммов боевого мяса на двоих. Таких специально нанимают для защиты от бытовых хулиганов и агрессивных пьяниц. Посмотрит на эту пару любитель почесать кулаки. Да и пойдет тихонько прочь. Я глянул раз-второй на собеседника клиента, и возникло стойкое ощущение, что это открытое лицо и честный взгляд маленьких черных глазок мне точно были знакомы. Встречались раньше? Не думаю. Тогда как и откуда? Двое между тем допили, доели, выложили на стол по банкноте и, не торопясь, Двинулись в среду с даровяками на выход. Я собрался было пойти за ними, но решил обождать. И правильно сделал. У выхода из ресторана к ним присоединились еще двое. Среднего роста и комплекции лет по 30 каждый. В просторных рубашках на выпуск явно со стволами под ними. Знающий человек такое сразу заметит. Вот эти точно были настоящие телохранители. Я было двинулся следом, но опять обождал и снова угадал. Из припаркованного ухода в ресторан автомобиля вышли двое. Кавказец и Средний Азиат по виду. Это точно была не охрана, скорее наоборот. Так и шли. Здоровяки. Двое собеседников следом. Клиент с тем, кого я старательно пытался вспомнить и никак не мог. Далее охрана. За ними в отдалении точно не охрана, а я в эргергарде. С клиентом расстались ухода в отель, после чего вся компания двинулась в сторону порта. В полном составе, что интересно. Смутно знакомая личность и четверо с ним поднялась на борт яхты. Меньше по размерам, чем плав средства того же Абрамовича или сторожевого корабля, на борту которого я в свое время покидал Марокко но тоже не малютка. Сопровождавшие их последние двое покинули порт и двинулись по своим делам. А я вернулся в отель, включил ноутбук, забил в поисковик «Банк Смоленск». Все-таки вспомнил, где видел это милое лицо с открытым взглядом, кристально честного человека. И пару лет назад оно мелькало во всех СМИ. Как раз в это время лопнул банк «Смоленск Инвестпром» а его председатель, долдеру из страны, со всеми активами. Посел, как это ворится, в Британии. На запрос прокуратуры РФ в его выдаче городы англосаксы» ответили пошлым кукишем. По их мнению, банкир был не журиком, а вовсе даже ворцом с тоталитарным режимом. Я прочитал еще кое-что, и мне вдруг сделалось его искренне жалко. Все дело оказалось не в юридических, а в физических лицах, кто обслуживался в небольшом, не входившем даже в первую российскую сотню, банчишке. Кое-кто из них пришел в бизнес из рихих девяностых, а свое состояние заработал на правильной стороне паяльника. А вот тут нюанс. Ежериты нагло кинул державу и благополучно успел сбежать туда, откуда нет выдачи, Спи спокойно, живи дальше в свое полное удовольствие, совершенно не опасаясь ответочки. Другое дело физические лица. Среди них встречаются достаточно мстительные, совершенно необремененные излишним гуманизмом персонажи. Не нашедших общего языка с ними до сих пор находят в лесу. В нескольких пакетах. Вполне возможно и беглого банкира не минует в каком-то виде. Та самая ответочка. Мелькнула робкая надежда, что своим клиентам могут, так сказать, докрыть вопрос за компанию. Не сложилось. Больше эти двое не встречались.